Глава 34. Что связывало Льва Толстого с Болгарией? Русский подпоручик был не робкого десятка. Великого русского писателя связывали с Болгарией несколько моментов. Во-первых, 26-летний подпоручик Толстой сражался с турками у крепостных стен Силистры во время Крымской войны. Во-вторых, он был влюблен в болгарку из соседнего села. В-третьих, перед смертью 82-летний писатель собирался уединиться в Болгарии, чтобы найти здесь душевный покой. Пребывание Толстого в Болгарии описано им самим в серии писем, отправленных из Селистры близким и друзьям. Он появился здесь в 1854 году в составе 90-тысячной русской армии, которая заняла Северную Добруджу. 14-я артиллерийская бригада — в которой служил подпоручик Толстой, заняла позиции перед крепостными стенами Селистры. Задача русской армии – взять этот хорошо укрепленный турецкий гарнизон. В письме к своей тете Татьяне Александровне Ергольской он писал 5 июля 1854 года. С этой высоты виден город, крепость, маленькие форты Селистры, как на ладони. Слышны пушечные выстрелы, которые не утихают ни днем, ни ночью. С помощью подзорной трубы можно различить турецких солдат. Каждый вечер и каждое утро я со своей повозки целыми часами наблюдаю, как люди убивают друг друга. В другом письме из Болгарии к своему брату Николаю Николаевичу Толстой выражает досаду по поводу отмены приказа о взятии Селистры. Огонь пятисот орудий против турок длился всю ночь. Мы все были там, и, как всегда, в преддверии боевых действий мы делали вид, что о завтрашнем дне думаем не больше, чем о любом другом. Но в действительности у каждого сердца немного сжималось, даже не немного, а очень сильно, при мысли о штурме. К утру с приближением атаки я был в таком хорошем настроении, что если бы атака отложилась... Я бы сильно огорчился. Так и случилось, штурм не состоялся. Под давлением Австрии император Николай I дал приказ снять осаду Селистры русской армии отойти в Севастополь. Все солдаты, офицеры, генералы восприняли этот приказ как истинное несчастье. Писал в письме Толстой. Русская армия уходила из Селистра через Дунай в течение трех дней. Вместе с ней ушли на территорию России и тысячи болгарских семей. Они предпочли оставить свои дома и родные места, спасаясь от турок. «А ваш народ — высокие, свежие, красивые люди. Никогда их не забуду. И по сей день я не встречал таких людей», — так написал Толстой в письме к болгарину Христа Досеву. Молодой граф влюбился в селянку из Алфатара. Уже позже, когда писатель получил мировую известность, вокруг его пребывания в Селистре стали появляться неожиданные слухи. Речь об истории трагической любви Толстого, описанной писателем Петром Кыневым в книге "Болгарское пламя Толстого". В праздник Вознесения Господня, 27 мая, Толстой со своими сослуживцами был в селе Алфатар близ Селистры. Русские офицеры, получившие блестящее образование, ожидали увидеть в селении грамотных крестьян, но во дворе местной школы они встретили красивую девушку по имени Ванда, которая спокойно говорила с ними на иностранных языках. Она так очаровала молодого графа Толстого, что он стал бывать в Алфатаре регулярно. Когда русский всадник въезжал в село, все хорошо знали кому он едет. В то же время красота Ванды ослепила и немецкого путешественника Морица Гартмана, и спор между соперниками едва не закончился дуэлью. Но Ванда выбрала молодого русского графа и до стрельбы не дошло. Как известно, русский царь вскоре снял осаду Селистры и отозвал свою армию в Севастополь. Подпоручик Толстой ушел вместе со своими. На следующее утро селяне нашли бездыханное тело Ванды. Она оставила письмо, в котором указала, что не может жить без своего любимого. Наверняка эта наивно-романтическая история лишь плод устного народного творчества, своеобразное дань уважения великому писателю, бывавшему в этих краях, но утверждать, что молодой граф не мог влюбиться в прекрасную селянку, мы также не можем». Все исследователи Толстого отмечают, что он был влюбчивым мужчиной и доженить бы имел немало любовных связей. То есть подпоручик мог вскружить голову миловидной болгарской девушки, а народная молва увенчать романтическую историю трагическим финалом. Перед смертью Толстой собирался в Болгарию. 28 октября 1910 года 82-летний Лев Толстой велел заложить лошадей и вместе с семейным доктором Душаном Маковицким дочерью Александрой и ее компаньонкой уехал дальше в неизвестном направлении на поезде. В оставленной на имя жены записке Толстой пишет что его тяготит обстановка и жизни, он чувствует потребность уединения, просит не делать попыток отыскать его, трогательно прощается со своим семейством и говорит, что ни в каком случае не вернется. Еще в сентябре Толстой решает уехать из Ясной Поляны. Он просит личного врача и друга Душина Маковицкого помочь ему в получении загранпаспорта. Расспрашивает его о поездах на юг, Они собираются добраться на поезде до Новочеркасска к племяннице Толстого. Дальше рассматриваются различные варианты, в том числе отправиться в Болгарию или Грецию. Писатель выбирает эти страны, потому что там он сможет жить без беспокойства в местных коммунах толстовцев. В пути писатель заболел пневмонией, вследствие чего спутники были вынуждены сойти с поезда на станции Остапова. Здесь 7 ноября 20 по новому стилю 1910 года Толстой и умирает. Все это описано в воспоминаниях Душина Маковицкого, Александры Толстой и Елизаветы Валериановой, которые являются прямыми участниками событий. То же самое пишут Булгаков, Берюков, которые были очень близки с Толстым. Об этих событиях Подробно рассказано в книгах Ромена Ролана «Жизнь Толстого» и Стефана Цвейга «Толстой». Так болгарские планы Толстого приобретают широкую известность. В то время в Болгарии было несколько толстовцев, которые были бы счастливы принять у себя своего идеолога. В 1906 году они основали свою колонию в бургасском селе Алан-Кайрек, позже переименованном в Ясную Поляну. Здесь колонисты в основном занимались сельским хозяйством, обрабатывая землю без использования животной силы, соблюдая все принципы движения толстовцев. По утверждению Александра Толстой, ее отец собирался именно в эту колонию. Другой вопрос, были ли эти намерения действительно серьезными?